Взяв их в руки, он изучил и вновь убрал их в бумажник. «Наконец-то», — произнес он спокойно, — «долгонько же вы скрывали истину. Итак, вы офицер шестого отдела, контрразведка, правительственный агент. Не думайте, что я стану петь и танцевать по этому поводу, Карпентер. Я уже вчера понял, кто вы такой». Сонсон испытующе взглянул на меня. Ну что вы за народ? Никогда не скажете, кто вы такие, покуда вас не припрет. Можно было предположить, что моряк задаст мне вопрос, но он промолчал. Я сообщаю, кто я таков по трем причинам вы вправе рассчитывать на мое доверие. Мне нужна ваша поддержка. И еще я намерен вам сообщить то, что вы узнали бы и без меня. Вы когда-нибудь слышали о фотокамере для наблюдения за баллистическими ракетами модели Перкин Элмерн Роти? Любопытно, буркнул Сонсон. Нет, не слышал. А. А. Самоси слышали? Самоси три. Это система для наблюдения за искусственными спутниками и баллистическими ракетами. Командор кивнул головой. Слышал. Но какая может быть связь между ней и кровожадным убийцей, орудующим на станции Z? Я объяснил Сунсуну, какая связь может существовать между ними. Связь, которая существует не теоретически, а вполне реально. Сунсун слушал меня очень внимательно, не прервав ни разу. Когда я закончил, он откинулся на спинку стула и вежливо кивнул головой. Нет никакого сомнения. Вывод ваш правильный. Но кто же он, этот преступник? Вот в чем вопрос. Мне не терпится посадить этого мерзавца за решетку. И вы тотчас надели бы на него наручники? А как же иначе? — изумленно посмотрел на меня Сонсон. А вы бы не поступили точно таким же образом? Не знаю. Хотя нет. Я бы оставил его на свободе. «Думаю, что наш приятель всего лишь звено в очень длинной цепи, и если мы дадим веревочке виться, то он не только сам попадет в петлю, но и наведет нас на след остальных участников этой шайки. К тому же я не уверен, что убийца действовал один. Преступники зачастую имеют сообщников, командир. Так их двое? Вы полагаете, что у меня на корабле двое убийц?» Сжав губы. Сонсон задумчиво подпер ладонью подбородок, что свидетельствовало о крайнем волнении командира субмарины. Затем он решительно помотал головой. «Убийца должно быть один. Если это так, то, зная, кто он, я бы сию же минуту арестовал негодяя. Не забывайте, прежде чем выйти в открытое море, несколько сот миль нам предстоит проплыть подо льдом». Мы не в состоянии наблюдать за всеми шестерыми. А ведь у всякого, кто хоть немного знаком с устройством субмарины, имеется сто способов погубить нас всех. Если бы мы находились в стороне от льдов, это не имело бы значения. Но в нынешних условиях его присутствие представляет для нас смертельную опасность. А вам не приходит в голову следующая мысль? Если бы преступнику вздумалось погубить нас... Он погиб бы и сам. Я не разделяю вашей уверенности в том, что человек этот психически здоров. Все убийцы немного с приветом. Какими бы убедительными ни были причины, толкающие их на преступление, сам факт, что они убивают, свидетельствует об их психической неполноценности. Их нельзя судить обычной меркой. Сонсон -сон был отчасти прав. Но, к сожалению, вполне могло оказаться, что дело обстоит именно таким образом. Большинство убийц совершают преступление под влиянием аффекта, что происходит лишь однажды в жизни. Но наш приятель, судя по всему, не был подвержен какому-то эмоциональному воздействию. Кроме того, он совершил не одно убийство. — Возможно, вы правы, — произнес я задумчиво. — Пожалуй, я с вами согласен. Я не стал уточнять, в чем именно наши точки зрения совпадают. Кто же, на ваш взгляд, кандидат в висельники? Будь я проклят, если я это знаю. Я слушал каждое слово, которое произносилось нынче утром. Наблюдал лица тех, кто говорил, и тех, кто молчал. До сих пор ломаю голову, и черт меня побери, если смогу прийти к какому-то выводу. Что скажете о Киннерде? Он наиболее подозрителен, верно ведь? Но только потому, что он опытный радиооператор. Передавать и принимать сигналы с помощью азбуки Морзе можно научиться за неделю. Медленно, неумело, не разбираясь в аппаратуре, но все-таки можно. Любой из зимовщиков может оказаться неплохим радистом. То обстоятельство, что Кинерт, мастер своего дела, пожалуй, даже свидетельствует в его пользу. Железно-никелевые батареи из радиорубки были перенесены в помещение лаборатории, отметил Сонсон. Легче всего это было сделать Киннерду, если не считать доктора Джоли, кабинеты спальня которого находились в этом же бараке. Выходит, подозрение падает на Киннерда или Джоли. Ну а разве не так? Конечно так. В особенности, если учесть, что консервированные продукты были спрятаны под полом лаборатории. Охранились эти продукты в пищеблоке, где жили Хьюсон и Несби. Выходят, и они под подозрением. Наличие же радиозонда и баллона с кислородом в лаборатории наводит на мысль о соучастии Джереми и Хассарда. Ведь один из них синоптик, а другой техник, и предметы эти были под рукой у них обоих. Молодчина. «Запутывай меня окончательно!» — с досадой проговорил Сонсон. «Как будто и без того путаницы мало!» «Я совсем не собираюсь вас запутывать. Просто хочу сказать, что если допускаешь одну возможность, не следует забывать и о других. Кроме того, ряд фактов свидетельствует в пользу Киннерда. Когда он бросился в рубку за передатчиком, то он рисковал жизнью». А когда попытался вернуться туда еще раз, чтобы спасти Гранта, он шел на верную гибель. И наверняка погиб бы, если бы Джереми не оглушил его. Вспомните, что произошло с Фостером, который кинулся в горящее помещение, накинув на голову мокрое одеяло. Ведь он так и не выбрался из огня. Ко всему разве стал бы Киннерт упоминать об аккумуляторах, если бы был замешан в каких-то манипуляциях? «А ведь он это сделал?» «Возможно, именно поэтому потерял сознание, а потом и скончался Грант, помощник радиооператора». Киннерт велел мальчишке захватить с собой батареи, и тот замешкался в поисках аккумуляторов, которых там уже не было. И последнее обстоятельство. Несби утверждает, будто дверь радиорубки заклинила. Очевидно, ее льдом прихватила. «Неужели?» Если бы за несколько минут до этого Киннерт баловал со спичками, дверь успела бы обледенеть. «Что ж, если вы исключаете из числа подозреваемых Киннерда, то придется исключить и доктора Джоли», — раздельно проговорил командир субмарины. Затем с улыбкой продолжал. «Мне трудно себе представить вашего коллегу, доктор Карпентер, который носился бы повсюду, проделывая в людях дырки. Их дело штопать эти дырки, а не проделывать. Иначе Гиппократу это бы не понравилось. Я вовсе не исключаю Киннера из числа возможных преступников, возразил я, но и не намерен навешивать на него ярлык убийцы. Что же касается высоких моральных качеств представителей моей профессии, то могу напомнить, сколько добрых лекарей предстало перед лондонским городским судом присяжных. Правда, против Джоли улик у нас нет. Его участие в событиях той ночи заключалось лишь в том, что он с трудом выбрался из радиорубки, упал навзничь и в такой позе пролежал по существу до тех пор, пока пожар не кончился. Правда, неизвестно, каковы были его действия до возникновения пожара. Но в его пользу свидетельствует тот факт, что дверь заклинила. Кроме того... Киннерд или Грант наверняка заметили бы, если бы Джоли что-то замышлял. Койка доктора находилась в дальнем конце радиорубки, и он непременно прошел бы мимо Киннера и Гранта, когда стал бы выбираться из помещения, прихватив с собой еще и железно-никелевые аккумуляторы. Кроме того, в его пользу еще одно обстоятельство. Не думаю, что падение Бенсона было несчастным случаем. Если же это так, то неясно, каким образом Джоли, находившийся у нижней части ограждения мостика, мог уронить Бенсона, который был наверху, и допустить при этом, чтобы тот упал на него. — Вы очень удачно выступаете в качестве защитника, защитника Джоли и Киннерда, — пробурчал Сонсон. Вовсе нет. Я лишь говорю то, что заявил бы любой адвокат. — Хьюсон, — раздельно проговорил командор. Или Несби повар. А может, Хьюсон и Несби? Вам не кажется странным, что два эти человека, спавшие у дальней, то есть восточной стены пищеблока, которая, должно быть, вспыхнуло первой, сумели выбраться из помещения. А двое других, это, кажется, были Фландерс и Брайс, спавших в центре строения, задохнулись. По словам Несби, Он кричал и тряс их за плечи. Он мог бы кричать и трясти их с тем же успехом хоть всю ночь. Возможно, оба были без сознания или мертвы. А что, если они заметили, как Несби или Хьюсон, а может быть и оба, достают припрятанные продукты, и их за это прикончили? А может, сделали это еще раньше? Не забывайте про пистолет. Он был спрятан в топливном баке трактора. Довольно странный тайник. Но Хьюсону мысль эта странной не показалась, верно ведь? Ведь он же тракторист. И уж очень много времени потребовалось ему, чтобы оповестить о случившемся капитана Фолсома. Он заявил, будто ему пришлось сделать большой крюк, чтобы не попасть в огонь. Но если Несби сумел проникнуть в радиорубку, то, выходит, пожар был не настолько уж силен. И еще одно весьма существенное обстоятельство. По словам Хьюсона, когда он направлялся к жилому блоку, на складе начали взрываться бочки с горючим. Если они начали взрываться именно в этот момент, то почему все пять блоков, которые впоследствии сгорели дотла, были уже в огне? Потушить огонь было уже нельзя, поскольку строения успели пропитаться соляром, который переносился по воздуху ветром. Выходит, первые взрывы произошли гораздо раньше. Кроме того, что он предупредил о пожаре капитана Фолсома, который и без того был оповещен о случившемся, похоже на то, что после возникновения пожара Хьюсон ничем себя не проявил. Из вас получился бы превосходный обвинитель, командир. Но не кажется ли вам, что вы приводите слишком много фактов, дискредитирующих Хьюсона? И что умный человек не допустил бы, чтобы против него были улики? Он непременно изобразил бы из себя этакого героя, сражающегося с огнем, чтобы выставить себя в выгодном свете? Нет, не кажется. Не забывайте, ему и в голову не могло прийти, что кому-то вздумается проводить расследование причин пожара. Разве мог он или кто-то другой допустить, что ему придется отчитываться в своих действиях? И снова повторяю, люди вроде тех, кого мы ищем, никогда не рискуют. Они всегда действуют, исходя из предположения, что их могут разоблачить. «Но как их разоблачишь?» — удивился Сонсон. «Каким образом могли у кого-то возникнуть подозрения?» «А вам не пришло в голову, что преступники опасаются нас?» «Нет, не думаю. Вчера вечером, когда меня ударила крышка и люка, вы говорили совсем иначе, — заметил я. Вы сказали, что наверняка за мною кто-то охотится. Слава богу, что у меня такая заурядная должность, как командир атомной субмарины убежденным тоном проговорил Сонсон: «Признаюсь, я и сам не знаю, что мне думать. Что скажете о Коке, этом самом Несби? Полагаете, он в сговоре с Хьюсоном? Если предположить, что находившихся в пищеблоке людей, которые не были замешаны в преступлении, убрали, а Несби остался жив, то, очевидно, так оно и есть». Но к чему ему было лезть в огонь, спасать Фландерса и Брайса? Возможно, это был рассчитанный шаг. Незби увидел, как Джеммери оглушил Киннерда, когда тот попытался во второй раз проникнуть в радиорубку, и решил, что Джереми окажет такую же услугу и ему, когда он изобразит из себя этакого благородного спасателя. Пожалуй, Вторая попытка Киннерда проникнуть в радиорубку была тоже инсценировкой, предположил Солнцун, ведь Джеммери уже пытался задержать его. Вполне возможно, согласился я. Но если он преступник, зачем ему понадобилось заявлять о том, что дверь в радиорубку примерзла и что ему пришлось вышибать ее? Он таким образом защитил бы Киннерда и Джоли от подозрений. А какой убийца станет кого-то выгораживать? Случай безнадежный, — спокойно произнес Солнцун. По-моему, всю эту компанию нужно арестовать, и дело с концом. Разумное решение, — отозвался я, — так и сделаем. И никогда не узнаем, кто убийца. Имейте в виду, дело сложнее, чем вы думаете. Вы упускаете из виду двух наиболее подозрительных господ. Я имею в виду Джереми и Хасарда. Двух решительных и умных малых. Если они убийцы, то они бы постарались сделать так, чтобы ни у кого не возникло подозрений относительно их. Правда, я упустил из виду одну деталь. А вдруг Джереми не хотел, чтобы кто-то увидел, в каком состоянии находятся Фландерс и Брайс? Потому-то и помешал Несби вернуться в пищеблок. Возможен иной вариант. Сунсун -сун готов был съесть меня глазами. Когда он увидел, что субмарина, потеряв управление, стала погружаться, пройдя отметку тысяча футов, он лишь поднял бровь. То же произошло и на сей раз. Он произнес. «Хорошо. Пусть убийца разгуливает по кораблю и портит его сколько душе угодно. Придется положиться на вас, доктор Карпентер. У меня такое ощущение...» что вы оправдаете мое доверие. Вы мне вот что скажите. Насколько я могу судить, вы весьма квалифицированный следователь. Но что меня удивило, вы не задали один вопрос, и, по-моему, весьма существенный. Кто предложил отнести трупы в лабораторию, зная, что тем самым надежно обезопасит тайник, в котором спрятал все необходимое? Прошу прощения. Слабо улыбнулся Солнцу. Вы правы. У вас были причины не задавать такого вопроса, разумеется. Вы не уверены, известно ли убийце, что мы пытаемся вычислить его? А я уверен, он об этом не знает. Но задай я ему такой вопрос, он бы тотчас сообразил, зачем я это делаю, и понял, что я иду по его следу. К тому же я предполагаю, что приказание отдал капитан Фолсом, но совет дал кто-то другой кто именно этого уже не установить. Разделяя мнение Бенсона, полагавшего, что морячки совсем обленились, Сулсон распорядился, чтобы все свободные от вахты воспользовались отличной погодой и вышли на лед поразмяться. Слова командира субмарины оказались настолько убедительными, что к одиннадцати часам утра на корабле почти никого не осталось. Разумеется, члены экипажа, для которых слова «дрейфующая станция Z» были пустым звуком, захотели взглянуть на нее или хотя бы на то, что от нее осталось, и ради чего они забрались на край света. Я встал в конце небольшой очереди пациентов доктора Джоли. Около полудня настал и мой черед. Не обращая внимания на собственные ожоги и обмороженное лицо и руки, он хлопотал, чувствуя себя в лазарете полновластным хозяином. И поскольку я был к тому же его коллегой по профессии и, следовательно, привык к человеческим страданиям, он не стал со мною церемониться, обрабатывая мои раны. Если бы я не держался за подлокотник кресла и не помнил о порядком ущемленном самолюбии, то не знаю, каким бы образом сумел вынести боль. Закончив работу, доктор произнес. Вот и лады. Остались еще двое. Браунелл и Болтон, те, что в бараке. «Я схожу с вами», — сказал я. «Командиру Сонсуну не терпится узнать, каковы будут результаты осмотра. Он намерен сматывать удочки, и чем раньше, тем лучше». «Мне тоже этого хочется», — признался ирландец. «А что это, командир, так волнуется?» «Лед. Ледовая обстановка может измениться в любую минуту. Ты что, хочешь провести здесь годик-другой?» Джоли улыбнулся, потом задумался, и улыбки как не бывало. «А долго мы пробудем под этим окаянным льдом? Хочу сказать, долго ли идти до открытой воды?» По словам... Солнсуна, сутки. Чего ты перепугался, Джоли. Поверь, находиться подо льдом гораздо безопаснее, чем среди льдов. Но переубедить его мне не удалось. С озабоченным видом врач взял медицинскую сумку и вышел из лазарета. Сонсун уже ждал нас в центральном посту. Вскарабкавшись по скоп трапу мы затем спустились на лед и пошагали к лагерю. Там уже побывал чуть ли не весь экипаж субмарины. Многие возвращались назад. Почти у всех лица были мрачные или бледные. Проходя мимо нас, люди не поднимали голов. Они заглянули туда, куда не следовало. Поскольку наружная температура поднялась на 20 градусов, а электрические радиаторы были включены в продолжение целых суток, в бараке стояла жара. На стенах и потолке. Лед давно стаял. Один из больных, это был Браунелл, очнулся. Сидя в постели, он пил бульон, который держал в руке один из дежуривших возле него матросов. — Как видите, — обратился я к Сонсуну, — одного можно нести на субмарину. В этом нет никакого сомнения, — охотно согласился доктор Джоли. Склонившись над вторым пациентом, ирландец покачал головой. Состояние больного тяжелое, командир, очень тяжелое. Я бы не стал его трогать. Придется брать ответственность на себя, категорически заявил Сонсун, и принять другое решение. Я сначала подумал, командир мог бы сказать это более дипломатично, но потом вспомнил, что если на борту дельфина двое убийц, то 33,3% за то, что Джоли один из них. Что же касается солнсона тот не забывал этого ни на секунду. Я пожал плечами и, наклонившись над Болтоном, осмотрел его, орудие единственной здоровой рукой. Выпрямившись, я проговорил. «Джоли прав. Состояние больного тяжелое, но полагаю, что транспортировку на субмарину он сможет выдержать». «Полагаю, сможет», — повторил Джоли. «Когда речь идет о лечении больного, это не основа для нормального принятия решения». «Согласен», — ответил я. «Но ведь и обстоятельства нельзя назвать нормальными». «Беру ответственность на себя», — произнес Сун. -сун. «Доктор Джоли, буду вам весьма признателен, если проследите за тем, чтобы оба больных были доставлены на корабль. Я прикажу выделить столько людей, сколько вам понадобится». Джоли еще некоторое время поупирался, но в конце концов сдался. Он отдал нужные распоряжения и действовал весьма толково. Я немного задержался в лагере, наблюдая, как Роллингс и еще несколько моряков демонтируют нагреватели, освещение и скатывают кабели. После того, как последний человек покинул лагерь, я направился в гараж. Сломанный нож по-прежнему находился в топливном баке но пистолета и обеих обоим я не обнаружил. Взять их мог кто угодно, за исключением доктора Джоли. С той самой минуты, как мы с ним покинули субмарину, и до его возвращения на нее, я не сводил с него глаз. В три часа пополудни мы погрузились на достаточную глубину и взяли курс на юг, к чистой воде.